Часть вторая. Глава 1.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 Алина в этот раз явилась из своего села не без новостей. Она никогда не приходила с пустыми руками. Наконец-то старика Сиверта обревизовали и после него не осталось никакого состояния. «Как есть ничего!» Тут Алина поджала губы и поочередно обвела всех глазами. «Что такое? Неужто никто не вздохнул в горнице?» Неужто потолок не обрушился?» Первым улыбнулся Елисей. «Как же это так? Ведь как будто тебя назвали в честь дяди Сиверта, — вполголоса спрашивает он. Сиверт-младший отвечает погромче. «Да, но все, что после него останется, я подарил тебе». «Сколько там было?» «От пяти до десяти тысяч». «Даллеров!» — воскликнул вдруг Елисей и задорно посмотрел на Сиверта. Алина, должно быть, находила, что сейчас не время шутить. Ее самое так обошли, но все-таки у гроба старика Сиверта она напрягла все свои слабые силы и плакала горькими слезами. Елисей сам отлично знал, что он написал «Столько-то и столько-то Алине на опору и поддержку в старости»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 Красивой и румяною. Но теперь она стара и безобразна. Это портрет разрушения. Ей давно бы следовало умереть. Где ее похоронят? У нее нет откупленного для себя места на кладбище. Наверное, ее закопает, где попало с совершенно чужими и незнакомыми костями. Там она и успокоится. Олина!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 Ведомости старика Сиверта порядочно хромали, но усадьба и корова, сарай и невода могли с избытком покрыть дефицит в кассе. И то, что, в общем, все обошлось так благополучно, произошло отчасти благодаря Олине. Она была очень заинтересована в том, чтобы сохранить кое-какие остатки для себя,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 Но двое молодчиков из окружного управления, что вели дело, объегорили ее. «Но когда-нибудь все дойдет до ушей Всевышнего», — с угрозой говорила Олина. Удивительно, она не видела ничего смешного в том, что попала в завещание. Несмотря на все, это была честь, в завещании не упоминался никто из ей подобных. Обитатели Силанро приняли несчастье спокойно, да отчасти они были к нему подготовлены. Правда, Ингер никак не могла этого понять. — Это дядя Сиверт, который всю свою жизнь был таким богачом, — сказала она. — Он и предстал бы правым и богатым перед Агенцем и престолом, но его ограбили, — ответила Олина.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 «Лемехах, но что такое против тебя, наш священник?» «Это я скажу ему и прямо в глаза. Сиверт покосит тебе машиной. Он управляется с ней теперь гораздо лучше меня», — сказал Исаак и пошел. В брейдаблике назначен аукцион как раз в полдень, и он пошел туда, пока он решил только это. Не то чтобы Исаак все еще думал купить хутор, но аукцион, первый в этой местности, и обидно пропустить его. Подойдя к лунному и увидев Варвару, он только кланяется и хочет пройти мимо, но Варвара заговаривает с ним и спрашивает, не вниз ли он идет. «Да», — отвечает он и хочет идти. «Ведь продается место, где она провела детство». от Оттого он и отвечает так, кратко и на аукцион?» — спрашивает она. «На аукцион? Нет, просто иду вниз. А где Аксель?» «Аксель-то, не знаю, право. Пошел на аукцион. Наверное, и он хочет заполучить что-нибудь на даровщинку». Какая толстая стала Варвара, и какая заноза страсть! Аукцион начался. Он слышит выкрики Ленсмана и видит много народа.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 — Я покупаю для другого человека, — уклончиво отвечает Аксель. — Ну, мне это ведь все равно. Я не к тому спросил. Ленсман поднимает молоток. Новая надбавка — сто крон сразу. Никто не предлагает больше. Ленсман несколько раз повторяет цену, ждет с минуту, держа молоток на весу, потом ударяет. — За кем цена? — Аксель стрем. «Для другого!» Ленсман заносит в протокол. аксель Аксельстрем по поручению. «Для кого это ты покупаешь?» — спрашивает Бреды. «Меня это не касается, а все-таки...» Но тут сидящие за столом Ленсмана господа нагибают друг к другу головы. Там представитель банка, торговец со своим приказчиком. Что-то произошло, кредиторы не покрыли своего...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 а Бреда и в самом деле вытаскивает засаленный кошелек и платит. «Посмотрите-ка на мою супружницу!» — говорит он присутствующим. «Это не пропадет!» — говорит он. Телега недорого стоит, она слишком долго стояла под открытым небом. Но Аксель Стрем под конец добавляет целых пять крон, и телега тоже остается за ним. Больше Аксель ничего не покупает, Но все и без того удивляются, как этот такой осторожный человек столько накупил. Теперь очередь за скотиной. Ее не выпустили на пастбище, чтоб она была под рукой. К чему Брэда скотина, раз у него нет для нее земли? Коров у него не было. Он начал свое хозяйство с двумя козами, сейчас у него четыре, да еще шесть овец. Лошади тоже не было. Исаак купил известную лопоухую овцу. Когда дети Бреды вывели эту овцу из хлева, Исаак сейчас же стал набавлять на нее цену. Это возбудило внимание, ведь Исаак из селанро был богатый и уважаемый человек, да и овец ему как будто не требовалось. Жена Бреды приостановила на минутку свою кофейную торговлю и говорит «Да, эту овцу стоит купить, Исаак. Она старая, но каждый божий год приносит по два, по три ягненка». «Знаю», — ответил Исаак и посмотрел на нее. «Овца эта мне знакома». На обратном пути он идет с Акселем Стремом, ведя свою овцу на привязи. Аксель неразговорчив, и его как будто что-то грызет. У него нет особенных причин унывать, — думает, вероятно, Исаак. Луга у него хорошая, корм он почти весь уж убрал и начал собирать избу. Все идет, как и должно, у Акселя Стрема. Не торопка, но верно. Теперь есть и лошадь. — Ты купил участок Бреда, — сказал Исаак. — Будешь его обрабатывать? — Нет, не буду.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 Да — Да-да, — говорит Исаак и про себя оправдывает бреды. На телеграф много уходит времени. Его оставили только до Нового года, с тем, чтоб он исправился. — Так. — Как думаешь, не брать мне это место? Исаак долго думал. Да — Да-да, конечно. Как-никак. Деньги. Мне они прибавят. — Сколько? — Вдвое. — Вдвое?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 Она сидит в землянке и пьет кофе, но, увидя мужчин, бросает все и выходит на двор. «Здравствуй, Аксель! Добро пожаловать с аукциона! Ты ведь не сердишься, что я заглянула к вам с Варварой? А ты все трудишься, строишь избу и все богатеешь. Что это? Ты купил овцу, Исаак?» «Да», — отвечает Исаак, — «узнаешь ее?» «Узнаю ли? Нет».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 ведь это все равно, что огненная колесница Ильи Пророка, прости, Господи, мои согрешения». По окончании уборки сена Елисей стал собираться обратно в город. Он написал своему инженеру, что едет, но получил удивительный ответ, что времена стали тугие, приходится экономить, Инженер вынужден упразднить его должность и быть сам своим секретарем. Вот так черт! Но, собственно говоря, зачем какому-то окружному инженеру-конторщик? Когда он брал мальчика Елисея из дому, он, должно быть, хотел разыграть из себя большую персону в глуши. И если он кормил и одевал его до конфирмации... Так имел за это некоторую помощь по части письменных работ. Теперь мальчик вырос, и это все меняло. Но, — писал инженер, — если ты приедешь, я постараюсь поместить тебя в другую контору, хотя, пожалуй, это будет и трудно. Здесь чрезвычайно много молодых людей, ищущих работы. Будь здоров».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 не похожие на духовую музыку в городе, ни на оркестр армии спасения, ни на пароходный свисток, струится песенка в подойник. селанро не очень-то показывали свои чувства, и Елисей сдерживался в ожидании момента разлуки. Снаряжение у него теперь было хорошее, ему опять дали новые тканины на белье,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 Они заходят в землянку, и Елисей уже не так терзается любовью и не собирается выпрыгнуть из окна и принять яду. Нет, он кладет свое светлое летнее пальто на колени, стараясь, чтоб шелковая подкладка была на виду. Потом приглаживает волосы носовым платком и, наконец, говорит совсем уж по-благородному. Классическая у нас стоит погода Варвара тоже не останется в долгу. Она играет серебряным кольцом на одной руке и золотым на другой. Да, она такие получила золотое кольцо, и на ней передник, закрывающий ей всю фигуру до шеи и до ног, так что кажется, будто это не она такая толстая, а кто-то другой. А когда кофе сварился и гости стали пить, она сначала пошила белый платочек,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 Тут уж Елисей не мог не порисоваться немножко, закрыл глаза и прищелкнул языком, чтоб показать, что да, совершенно верно, в городе его кое-кто ждет. О, но он использовал бы это совсем по-другому, не будь здесь Сиверта. Теперь пришлось только ответить. Ну что ты болтаешь?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 «Вот бы хорошо-то! А то проходит, а избу надо бы покрыть до осенней непогоды. Аксель много раз собирался попросить тебя, да все не выходило дело. Вот хорошо, если бы ты оказал нам эту услугу». «В чем смогу помочь? Помогу», — сказал Сиверт. На том и порешили. Но тут по совести настала очередь Елисея обидеться.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 из досады ответила крестить а еще говоришь что я болтаю а впрочем когда мне понадобится крестный отец я пошлю за тобой что оставалось елисею как не улыбнуться престыженно и не убраться поскорей из землянки спасибо за кофе сказал сиверт да спасибо за кофе повторил елисей но не встал и не поклонился «Как же, очень нужно, злючка она, дрянь!» «Покажи-ка», — сказала Варвара. «Да, у тех конторщиков, у кого я жила, тоже были серебряные пластинки на пальто, только гораздо шире и длиннее», — сказала она. «Ну, так значит, ты приедешь нынче, Северт, и переночуешь у нас, я принесу твою одежду». На этом и распрощались. Братья ушли. Елисею наплевать на нее...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 А при том же экстренном случае Аксель Стрем заполучил помощника. Они начали ставить избу 21 августа, а через 10 дней она была уже и покрыта. Изба-то, правда, небольшая, всего несколько локтей в вышину. Одно только, что она была деревянная, а не земляная. Но зато на зиму для скотины получится великолепный хлеб из того помещения, где до сих пор жили люди.